Мне приходилось то и дело напрягаться самым немыслимым образом, от чего я под конец смертельно устал. Меня доставили к люку, я понял, что он грезит, и сделал все, чтобы он поскорее вышел из этого состояния. Потом я изрубил огненного ангела и оставил люка там же, где я и увидел впервые.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 И смотрел в полную звезд бездонную пропасть. Моя гора никоим образом не украшала поверхность планеты. Слева от меня находился мост, за которым чернела заслоняющая звезды громада, вероятно, еще одна плавающая гора. Я осторожно зашагал по настилу. Здесь не существовало проблем, Атмосферы, гравитации, температуры. Здесь я мог сам создавать нужную мне реальность. У дальнего края Черной горы был еще один мост, ведущий к другим черным провалам. Там я задержался, поскольку мог видеть во все стороны. Место показалось мне подходящим и безопасным.